Глава седьмая Та неделя пролетела, как один прекрасный, немного сумасшедший сон. Вместо сумки с зельями я разбирала эскизы платьев, вместо сушки трав выбирала цветы для букета. И самым удивительным было то, что я наслаждалась каждым мгновением. День свадьбы выдался на удивление ясным и теплым для поздней осени. Солнце светило так, словно и оно решило подарить нам свой благословенный свет. Я стояла в своей комнате, уже одетая, и смотрела в зеркало. Мое платье было не пышным, как у столичных невест, а простым и элегантным, из струящегося серебристо-белого шелка, больше напоминавшего лунный свет на лесной поляне. В волосах не диадема, а венок из живых белых роз и веточек ели, который с любовью сплела для меня проснувшаяся и окрепшая лила. Я выглядела и чувствовала себя абсолютно счастливой. Когда я вышла в сад, где была установлена цветочная арка, у меня перехватило дыхание. Все, кто стал мне дорог за это короткое время, были здесь. Лила, сияющая и живая, крепко держала за руку Дирка, чье лицо наконец-то озаряло не тревога, а безмятежная улыбка. Альт что-то восторженно записывал в свой блокнот, но на сей раз не о магических феноменах, а я подозреваю о дизайне свадебных украшений. А рядом, старательно вытянувшись в своем новом, сшитом на заказ камзоле, стоял мой Гришка. Он смотрел на меня влажными от слез глазами и пытался придать своему лицу привычно ворчливое выражение, но у него плохо получалось. И Стив, он ждал меня подаркой. В его темно-синем камзоле он выглядел не просто аристократом, он выглядел моим рыцарем. Его взгляд, полный такой безграничной любви и нежности, что у меня горло подкатил комок, был самым красивым зрелищем в мире. Церемония была небольшой и очень душевной. Мы не стали придерживаться строгих столичных канонов. Смешались традиции его мира и моего. Вместо длинных молитв мы произнесли простые клятвы верности и поддержки друг перед другом. А в конце, по моей просьбе, мы вместе посадили у входа в дом молодой саженец ясеня из вечного леса, который для меня специально принес Аргус, неожиданно появившись на краю сада в своем лучшем плаще. Это дерево должно было стать моим мостом между двумя домами, символом того, что моя магия будет жить и здесь. Пир был шумным и радостным. Даже чопорный лорд Эрлин, отец Стива, размягко улыбался, наблюдая, как его сын, забыв о светских приличиях, от души танцует какую-то зажигательную народную пляску с Дирком и Альтом. А потом Стив пригласил меня. Мы кружились под музыку, и он шептал мне на ухо самые нежные и смешные слова, от которых я смеялась и краснела одновременно. В какой-то момент я отлучилась в сторону, чтобы перевести дух, и ко мне подошел Гришка. «Ну вот, и замуж вышла!» — проворчал он, подавая мне кружку с чем-то терпким и согревающим, пахнущим медом и лесными травами. «Теперь уж пореже навещать меня станешь, пади. «Никогда!» — искренне сказала я, обнимая его за плечи. «Ты ведь часть моего сердца, Гриш, и мой дом всегда будет там, где ты!» Он смахнул скупую мужскую слезу и сунул мне в руку маленький, теплоизлучающий камушек. «На счастье! Чтобы в новом гнездышке водилось! Лес тебя благословляет, девочка!» Когда праздник стал стихать, мы с Стивом вышли на балкон. Внизу расстилались огни столицы, а где-то там, далеко на горизонте, темнел силуэт моего вечного леса. Я чувствовала легкое, едва уловимое дуновение ветра с той стороны, будто лес посылал мне свое прощание и благословение. Стив обнял меня за талию, и я прижалась к нему. «Не жалеешь?» — тихо спросил он. Я подняла на него глаза и улыбнулась такой безмятежной, полной улыбкой, какой не улыбалась, кажется, никогда. «Я дома, Стив. Наконец-то дома!» И в ту ночь, под звездным небом, растянувшимся над двумя мирами, которые наконец-то соединились в одном сердце, я поняла, что мое счастье больше не было мимолетным моментом. Оно стало началом новой, долгой и прекрасной сказки.